Вечер шестнадцатый «Я знаю одного пульчинеля сказал мне Месяц. «Публика ликует, едва завидит его на сцене. Каждое его движение дышит таким комизмом, что все надрываются от смеха. А ведь он и не думает ломаться. Он природный комик. Роль пульчинеля навязана ему с детства самой природой. Она снабдила его при рождении двумя горбами, спереди и сзади». Зато она одарила его и необыкновенно чувствительной, восприимчивой душой. Сцена была его заветной мечтой. Будь он хорошо сложен, из него бы вышел первоклассный трагик. Душу его волновали самые высокие чувства, самые благородные порывы. И с такой-то душой он был обречен на всю жизнь оставаться шутом. Самая тоска, самая печаль, которую носил в душе – только делали его еще смешнее. Эта резко очерченная, вытянутая печальная физиономия заставляла публику покатываться со смеху и восторженно рукоплескать своему любимцу. Прелестная Коломбина обходилась с ним очень ласково, но замуж выйти предпочла за Орликина. В самом деле, было бы уж чересчур комично, если бы красота сочеталась с безобразием. Когда на пульчинеля, находили минуты черной тоски, одна Коломбина могла заставить его улыбнуться и даже хохотать. У нее была своя манера. Сначала она как будто тоже настраивалась на грустный лад, а затем успокаивалась и, наконец, начинала шалить напрополую. «Знаю, знаю, чего вам не достает!» — говорила она ему. «Вы жаждете взаимной любви!» ты и он принимался хохотать. Я и взаимная любовь, — восклицал он, то — то-то бы вышла картинка, похлопала бы публика. «Да, — Да-да, вы жаждете взаимности, — продолжала Коломбина и прибавляла с комическим пафосом, — и любите вы меня. — Отчего же не пошутить, раз зная, что о любви тут не может быть и речи? И Пульченель в припадке смеха подпрыгивал кверху на целый аршин Тоску его как будто рукой снимала. И все же Коломбина говорила правду. Он любил ее. Боготворил не меньше, чем самое искусство. В день ее свадьбы он был веселее всех. Ночью же неутешно плакал. Вот бы увидела публика это искаженное горем лицо. Как бы она зааплодировала. На днях Коломбина умерла. В день похорон Орликин был уволен от участия в спектакле. Все-таки ведь вдовец. Потребовалось, однако, угостить публику чем-нибудь особенно забавным, чтобы заставить ее позабыть об отсутствии прекрасной Коломбины и грациозного Орликина. И вот Пульченелю приказано было стараться за двоих. Сердце его разрывалось от горя, а он прыгал и плясал по сцене. Публика кричала «Браво! Брависсимо!» Пульчинели вызывали без конца. Он был неподражаем. Вчера ночью, когда представление окончилось, уродец тайком побрел город на кладбище. Венок на могиле Коломбины уже завял. Пульчинель присел на могильный холм. Картина, достойная кисти. Он сидел неподвижно, подперев щеку рукой и глядя мне в лицо. Оригинальный и комичный надгробный памятник. Как зааплодировала бы публика, увидев своего любимца в такой позе! Долго бы не смолкали крики «Браво, Пульченель! Бис!»